Начало второго срока. Ливанская война и преобразование израильского общества приближались выборы, состоявшиеся в конце июня 1981 года. Ликуд сохранила преимущество в одно место 48-47, что позволило Бегину представить правительство, поддерживаемое 61 депутатом Кнессета из 120. Эта незначительная победа явилась доказательством того, что поворот в 1977 году не был случайным событием, а отражал глубокие политические и социальные перемены. Арье Наор секретарь первого правительства Бегина проанализировал результаты следующим образом Новый мир символов Израиля, основанный на наследии религии и веры, уходит корнями в новое поколение государства. Светское мировоззрение и идеи территориального компромисса альянса чужды этому поколению. большая часть которого выросла в реальности Великого Израиля с двух заглавных букв. Первый срок полномочий Бегина завершился на позитивной ноте. Мирный договор с Египтом снабдил Бегина мантией человека мира, решительного лидера, способного принимать трудные решения. бомбардировка иракского реактора стало еще одним доказательством его лидерских способностей и решимости. Для его сторонников расширение строительства поселений стало дополнительным успехом. Другим в списке достижений его правительства был проект восстановления городских окраин. Перед выборами 1977 года Бегин пообещал, что в случае избрания примет меры по реконструкции обездоленных районов Израиля. Данный проект финансировался не из государственного бюджета, а за счет пожертвований еврейской диаспоры. Призыв Бегина к еврейским общинам всего мира помочь победить бедность в Израиле был воспринят тепло. Вместо того – Чтобы передать проект и его средства обычным группам, таким как еврейское агентство, был установлен прямой контакт между жертвователями и бедным кварталом или городом развития, которое получит средства. Вовлечение евреев диаспоры в проект помогло укрепить связи между основными благотворителями и израильскими правыми, но помимо того, это предприятие имело важное значение для возобновления солидарности между общинами диаспоры и Израилем и сближения благотворителей Ашкеназии с Мизрахи, жителями окраин. Проект восстановления жилых кварталов был направлен на повышение качества жилья. и сокращение уровня перенаселенности, также были предприняты попытки улучшить эстетический вид районов, построить детские площадки и разбить парки. Во многих случаях улучшение окружающей среды привело к повышению осведомленности жителей, усилив их интерес и участие в заботе о своем районе, со всех точек зрения, достойное предприятие, к негативным итогам первого срока Бегина можно отнести ухудшение экономической ситуации. Героическая попытка перейти от управляемой государством экономики к либеральной одним прыжком, без страховки и необходимых сопутствующих мер, вывела израильскую экономику на край пропасти и подорвала стабильность страны. Выборы 1981 года и состав нового правительства отражают переход от правительства правого толка, лидер которого стремился запомниться в истории, как человек, принесший мир в Израиль, к ультраправому правительству, чей лидер – принялся реализовывать прежние политические взгляды, которых придерживался до прихода к власти. В первое правительство входили Даян, Вейцман и Ядин, которые между собой и вкупе с Бегиным составляли систему сдержек и противовесов. Во втором правительстве Бегина, здоровье которого ухудшалось, не хватало этих сдерживающих сил. Ариэль Шарон, человек, которого Бегин ранее не хотел ставить во главе силовых структур, был назначен министром обороны, а Исхак Шамир, убежденный правый, стал министром иностранных дел. Начальником генерального штаба был Рафаэль Рафул Эйтан, признававший власть Шарона, Получилось безликое правительство без крупных фигур, которые могли бы дать отпор влиянию Шарона. В правительстве не было и других военных, которые могли бы служить противовесом. Министр связи Мордехай Ципорий, военный, в предыдущем правительстве, служивший заместителем министра обороны, пытался обуздать Шарона, но в глазах Бегина не имел равного статуса со знаменитым генералом. Внешнеполитическая ситуация тоже изменилась. Садат был убит 6 октября 1981 года, и в США президент Рейган сменил президента Картера. Если первый срок Бегина был увенчан миром, то второй срок ознаменовался войной. После гражданской войны в Ливане ООП и ее бойцы перебрались на юг Ливана. Израиль отвечал на террористические действия против израильтян, атаковав ООП, которая, в свою очередь, обстреливала северные приграничные населенные пункты ракетными залпами «Катюш». Наземные операции «Цахала» против террористов На короткое время успокоили этот район. С середины 1970-х годов на юге Ливана Израиль создавал христианское ополчение, армию Южного Ливана, ЦАДАЛ, помогавшую сдерживать ОП. В Ливане ухудшились отношения между сирийцами и христианами, особенно фалангистами во главе с семьей Жмаэль. Христиане искали помощи Израиля против палестинцев в Ливане, которые вместе с радикальными просирийскими левыми склонили чашу весов в этно-религиозных конфликтах Ливана не в пользу христиан. Будучи премьер-министром, Рабин решительно отказывался от участия в боевых действиях для помощи христианам. Такой же позицией руководствовался Вейцман. когда был министром обороны. Но когда Бегин стал министром обороны, он решил помочь христианам, не только косвенно, поставляя военное снаряжение, но и прямыми военными действиями. Бегин рассуждал, что Израиль не может допустить, чтобы меньшинство было уничтожено агрессивным большинством, но христиане... не были беспомощным меньшинством и уж точно не образцом добродетели. Якобы моральное обоснование первоначального военного участия Израиля в Ливанской гражданской войне было направлено на то, чтобы повлиять на президента Рейгана, но Рейгана это не впечатлило. Союзником Бегина и Шарона в американской администрации был госсекретарь Александр Хейг. У министра обороны Каспара Уайнбергера были серьезные опасения по поводу брецания оружием израильтянами. Бегин и Шарон, которые хотели обеспечить контроль Израиля над Иудеей и Самарией, полагали, что ослабление ООП в Ливане и, возможно, даже выдворение ее штаб-квартиры из страны вероятно, также ослабит палестинцев и вынудит их принять форму автономии, которая будет гарантировать присутствие Израиля на западном берегу и в секторе Газа на протяжении поколений. Тем временем, израильские силы безопасности укрепили свои связи с христианами, которые стремились втянуть Израиль в войну в Ливане, заставив израильтян поверить в то, что они сами будут непосредственно участвовать в боевых действиях. Среди израильских силовиков мнения относительно надежности христиан разделились. Действительно ли они сыграют свою роль во вторжении Израиля и вытеснят палестинцев из Бейрута? Христианское руководство, включая Башира Жмайеля, который, в отличие от своего просирийского брата Амина, считался произраильским, не скрывал своих оговорок по поводу открытого союза с Израилем. Даже когда израильская военная помощь хлынула в удерживаемые христианами порты на севере Ливана, их лидеры отказались публично поддерживать партнерство с Израилем. Более того... Они не хотели сражаться на стороне Израиля. Они считали себя частью арабского мира и, как и ливанские христиане с незапамятных времен, маневрировали между враждующими лагерями. При этом их основная задача заключалась в том, чтобы оставаться самими собой. Были сформулированы два плана военных действий. «Большие сосны», предусматривавшие возможность оккупации значительной части Ливана, выхода на дорогу Бейрут-Дамаск и объединение с христианскими силами и так называемые «малые сосны», включавшие в себя занятие буферной зоны глубиной 40 километров на юге Ливана с расчетом на дальность действия ракет, развернутых ООП в то время. После массированных бомбардировок населенных пунктов Галилеи, особенно Кирьят шмоны летом 1981 года, в результате чего большое количество жителей покинули город, при посредничестве Америки было достигнуто соглашение об обеспечении тишины на северной границе. Затем Бегин и Шарон начали искать предлог для вторжения на территорию Ливана, которое могло бы изменить баланс сил. Попытка получить одобрение правительства на операцию «Большие сосны» провалилась. Бегин хранил молчание, в то время как Шарон не смог привлечь подавляющее большинство для объявления тотальной войны. Шарон понял, что для того, чтобы получить одобрение, ему нужно будет представить план меньшего масштаба. Но он таил намерение расширить этот план в ходе боевых действий. Высшее командование Цахала было заранее предупреждено о том, что план может быть расширен, и ему было приказано подготовить силы к так называемому «развертыванию» поэтапной операции. Затем... Покушение на израильского посла в Лондоне со стороны члена ОАП Абу Нидаля дало Бегину и Шарону повод для вторжения. Глава Шабака тщетно пытался объяснить кабинету министров, что Абу Нидаль принадлежит к отколовшемуся крылу ООП и не представляет ее политику. Премьер-министр прервал его, настаивая на том, что этот террористический произвол оправдывает войну против ООП. Этой войны Бегин желал уже давно. Альтернативой этой операции служит Тряблинка, и мы решили, что больше не будет Тряблинки, резко заявил он 5 июня 1982 года. В речи, произнесенной в августе 1982 года в Колледже национальной безопасности, он высказался за войну, так сказать, по выбору. По оценке Бегина, все войны Израиля, за исключением войны 1948 года, войны на истощение и войны 1973 года, были войнами по выбору. По его словам, любой превентивный или упреждающий удар или даже война из-за захода за красной линией была войной по выбору. Исходя из этого, он поместил войну в Ливане в одну категорию не только с Синайской кампании, хотя Бен-Гурион предпринял ее из опасения усиления Египта, а затем отступил от войны, как только столкнулся с реакцией двух сверхдержав, но также и шестидневной войной, которую все израильтяне рассматривали как войну, начатую Египтом. В этом расширенном определении термина «война по выбору» Бегин искал законный повод для начала войны в Ливане. Он оправдывал войну по выбору, говоря, что тем самым предотвращается война без выбора в дальнейшем. Не существует морального диктата, согласно которому нация должна или имеет право сражаться только тогда, когда она стоит спиной к морю или находится на краю пропасти. Эта концепция противоречила самим основам этоса израильского общества. Оборонительный дух – сформировавшие мировоззрение поколений борцов в Ишуве и в государстве. Для них война всегда должна быть войной по необходимости, когда нация стоит на грани. В конце концов, ни израильское общество, ни Цахал не приняли новую концепцию Бегина. Вопрос о том, в какой степени Бегин придерживался концепции Шарона о поэтапной войне – вызвал раскол между поклонниками и критиками Бегина. Несомненно, Бегин одобрял действия Шарона, иногда до, а в других случаях уже после. Когда армия обороны Израиля вторглась в Ливан, Бегин был убежден, что операция продлится всего пару дней и повлечет незначительные жертвы. Он не был знаком ни с картами, ни с военной наукой, К примеру, наряду с другими членами его правительства без военного опыта, он полагался на утверждение Шарона, что обход сирийских сил в долине Бека вынудит их отступить, а не схлестнуться с Сахалом. Но все офицеры Сахал, видевшие этот план, понимали, что им придется воевать с сирийцами. Шарон объяснил Бегину и членам его кабинета, что расширение военных действий 40-километровой приграничной зоны вплоть до Бейрута и от столкновений с палестинцами до нападения на сирийцев было необходимо для защиты войск Цахала и предотвращения потерь. Иностранным журналистам, взявшим интервью у Бегина во время боевых действий, было трудно понять, был ли он лжецом или просто некомпетентным специалистом поскольку не знал, что происходило на поле боя. После всех его опровержений, основанных на вводящих в заблуждение отчетах Шарона, человеком, который сообщил Бегину, что Цахал уже находится в Бейруте, оказался американский посредник Филип Хабиб. Боевые действия постепенно расширялись. Вместо ограниченного сражения с палестинскими боевиками Это превратилось в крупномасштабную войну, включавшую ожесточенные танковые бои против сирийцев, уничтожение сирийских ракет класса «Земля-воздух» в Ливане и ожесточенные бои в лагерях беженцев Сидона, а затем в лагерях Бейрута. Вступление Цахалла, западный Бейрут, после двухмесячной осады города требовалось для оказания давления на Арафата, с целью вывести его штабы боевиков из Ливана. Тем временем палестинское гражданское население западного Бейрута пострадало в результате сильных бомбардировок и перебоев с электро- и водоснабжением, пока ООП и сирийские вооруженные силы внутри города не согласились его эвакуировать в августе 1982 года, Докладывая об операции правительству, Шарон предполагал, что израильские потери составят несколько десятков человек, что полностью противоречило оценке, сделанной офицерами Цахала, мнение которых не было представлено правительству. К завершению эвакуации ООП из Бейрута в результате войны погибло около 500 израильтян. Это был первый вход Цахала, в арабскую столицу, и он был осуществлен почти тайно, без обсуждения в правительстве. Это был первый раз, когда Цахал развязал войну не для предотвращения угрозы безопасности, а для установления нового политического порядка на Ближнем Востоке посредством неограниченного использования военной мощи Израиля. План Шарона состоял в том, что Башир Жмаель будет избран президентом Ливана под прикрытием израильских танков, а затем Ливан станет вторым арабским государством, подписавшим мирный договор с Израилем, сирийцы будут вынуждены уйти из страны, а палестинцы должны будут массово эвакуироваться в Иорданию. Шарон мечтал о том, чтобы Иордания стала Палестиной, оставив весь западный берег реки Иордан в руках евреев. Бегин разделял эту мечту и, видимо, именно поэтому продолжал поддерживать Шарона, несмотря на то, что его коллеги по кабинету выступали против использования Шароном неограниченной военной силы без одобрения правительства. Когда Бегин встретился с Баширом Жмаелем в Нагарии, Во время прекращения огня 1 сентября 1982 года он осознал к своему огорчению, что Жмаель не собирается менять свои отношения с Израилем с тайной интрижки на законный брак, как и не собирается ни заключать мир с Израилем, ни открыто сотрудничать с ним. Сирийцы заявили, что не намерены покидать Ливан. Когда 15 сентября 1982 года Башир Жмаель был убит, армия обороны Израиля вошла в западный Бейрут, чтобы предотвратить акты возмездия, но разрешила фалангистам войти в лагеря беженцев. Фалангисты отомстили за смерть Башира, резней в лагерях беженцев Сабра и Шатила, Были убиты сотни ни в чем не повинных палестинцев, хотя израильтяне не принимали непосредственного участия в резне. Тот факт, что они при ней присутствовали, возложил на них ответственность за безопасность жителей, но они никогда не взяли на себя эту ответственность. Резня вызвала резонанс в Израиле и во всем мире, антивоенные протесты достигли новых высот. о чем будет сказано позже. После августа 1982 года у Цахала не было актуальной задачи в Ливане, но не удавалось найти способ вывода войск, который сохранял бы 40-километровую буферную зону на юге Ливана после отступления. Чем дольше армия обороны Израиля оставалась в Ливане, тем глубже она погружалась в то, что стали называть ливанской трясиной. Войны между этническими и религиозными группами в Ливане не прекращались. Как оккупационная армия, Сахал вступил в тесный контакт с местным населением и вызывал враждебность среди различных групп. Когда армия обороны Израиля вторглась в Ливан, ее колонны были встречены радостной толпой, бросавшей в знак приветствия рис. Теперь войска превратились в легкую добычу для непрекращающегося снайперского огня и террористических атак. Война, которая должна была продлиться всего несколько дней, затянулась и привела к большим потерям. Хотя ООП покинула Бейрут и Южный Ливан, организация не была сломлена. И ее штаб-квартира, теперь находящаяся в Тунисе, Продолжало оставаться политическим образованием, представляющим палестинцев. Хотя сирийцам был нанесен тяжелый удар, они показали себя достойным противником Цахала. Они не отступили и оставались ведущими игроками Ливанского театра. Война в Ливане, особенно бомбардировка Бейрута, вызвала широкий протест оппозиции в Израиле и во всем мире, и растиражировала информацию о тяжелом положении палестинцев. После войны президент Рейган потребовал, чтобы Израиль ушел с западного берега и вернул его Иордании, вопрос который раньше не интересовал его. Если Бегин и Шарон надеялись, что война усилит позиции Израиля на оккупированных территориях, то все вышло с точностью до наоборот. Проект мирного договора, согласованный Израилем с Амином Жмаелем, президентом Ливана, избранным в мае 1983 года, был сорван сирийцами. Проект явно не стоил той бумаги, на которой был написан. Стало очевидно, что стратегическая концепция Шарона никогда не была устойчивой. Как и в прошлом, Израиль мог выиграть войну, но был не способен навязать мир. В сентябре 1983 года Сахал начал постепенный уход из Ливана и местные партизанские формирования наступали ему на пятки. Амаль, умеренное шиитское ополчение, которое было ослаблено во время войны, теперь сменилось радикальной Хезболлой. целью которой было не только изгнать Сахал из Ливана, но и при поддержке Ирана бороться с Израилем до победного конца. Вывод Сахалла из Ливана продолжался до июня 1985 года, когда силы были развернуты вдоль международной границы, продолжая контролировать узкую буферную зону на ливанской стороне, где действовала подведомственная христианам армия Южного Ливана, помогавшая поддерживать безопасность вдоль границы. 670 израильских солдат были убиты во время войны, а в период с 1982 по 2000 годы, когда Цахал окончательно отошел к государственной границе, в Ливане было убито в общей сложности 1216 солдат. В Ливанской войне было убито около 18 тысяч арабов, из которых не менее 10 тысяч были сирийскими военнослужащими и палестинскими боевиками. Ливанская война сделалась переломным моментом в истории израильского общества. То была первая война, видение которой не вызывало в обществе единодушного одобрения на первом этапе боевых действий. и общественность, и средства массовой информации полагали, что компания, похожа на операцию «Литани» 1978 года, которая была начата в ответ на террористические акты, совершенные на прибрежном шоссе Израиля. Армия обороны Израиля перешла границу с Ливаном, осуществила карательную акцию и вернулась в Израиль. На этот раз речь шла о возможном создании буферной зоны для предотвращения ракетных обстрелов «катюшами» северных населенных пунктов. Первоначально представленная публике операция имела почти безоговорочную поддержку. Как только выяснилось, что операция выходит за установленные рамки, поддержка среди военных и общества ослабла. Правых взбесила критика войны в СМИ. Они утверждали, что правительство в состоянии войны не должно подвергаться критике, так же, как сдерживали самого Бегина, когда тот был в оппозиции. Знаменитая статья, опубликованная в то время, называлась «Quiet, there is shooting» «Тихо! Здесь стреляют!» Проблема заключалась в том, что до этого правительство Израиля находились слева от оппозиции, которая была воинственной, всегда готовой поддержать военные операции, но не отступление. На этот раз туфля оказалась на другой ноге. Правительство было справа от оппозиции и начало войну, не говоря честно и открыто оппозиции о своих целях. По мере того, как война продолжалась, Между армией и гражданским населением возникла взаимная обратная связь. Командир бронетанковой бригады полковник Эли Кева подал в отставку и отказался принимать участие в штурме Бейрута. Впервые в истории израильских войн старший офицер отказался подчиняться приказам Действия Гевы отразили разочарование и беспокойство, охватившие армию. Войска чувствовали, что сражаются за цели, выходящие далеко за рамки того, что было необходимо для защиты Израиля. Солдаты с горечью отмечали. Люди определенно считают, что отдали жизни здоровье не ради защиты Израиля, а по чьей-то прихоти. Они также чувствовали, что СМИ манипулировали правительством. Общественности сообщалось вовсе не то, что они сами видели. Также и то, что публика видела на экранах своих телевизоров, дома и в международных средствах массовой информации, не соответствовало тому, что говорили командиры. Цахал, армия, набираемая из солдат резерва, граждан которых призывают к присяге. Это означает, что подлинного различия между гражданской и военной реальностью не существует. Ощущение фальшивых отчетов сверху вниз от армии к гражданскому обществу и от гражданского руководства обратно к армии серьезно подорвало доверие в обоих направлениях. Растущее число жертв – принесенных при выполнении задач, которые оказались сомнительными и неприемлемыми для широких слоев населения и даже для армии, вызвало протесты против такой операции, как вступление в западный Бейрут, которая, учитывая характер боевых действий в городе, повлекла бы за собой большие потери. Кроме того, безжалостность действий в Бейруте — и бомбардировки, приводящие к жертвам среди гражданского населения, вызвали гнев как рядовых военнослужащих, так и их офицеров, увидевших в этих действиях отказ от внутренних ценностей армии обороны Израиля, принципа, так сказать, чистоты оружия и защиты человеческой жизни. Резня в Сабре и Шатиле, подняла бурю возмущения среди израильской общественности вероятность того что цахал даже косвенно несет ответственность поскольку во время действий фалангистов в лагерях солдаты стояли в стороне и не вмешивались подорвала моральный образ армии в глазах солдат и гражданских лиц подозревая что в лагерях происходит резня репортер радио цахала Рон Бен и Шай позвонил Шарону, чтобы сообщить ему о своих опасениях. Шарон ничего не сделал. Шокированный репортер отправил Бегину личное письмо. Если вы не предпримете никаких шагов, находиться в стороне во время массовых убийств мирных жителей станет нормой для Цахала и государства Израиль. Ущерб морали и самооценки Цахала будет серьезным. Если солдаты Цахала и граждане Израиля поставят под сомнение правильность нашей позиции и моральную обоснованность наших действий, это подорвет их мотивацию. А мотивация – премьер-министр. это стена, стоящая между моими тремя дочерьми и миллионами арабов, большинство из которых стремятся стереть нас с карты. Кудрявая голова одной из убитых девочек поразительно напоминала голову моей четырехлетней дочери Тамар. Невозможно представить, чтобы еврейский солдат или гражданское лицо не пошевелил бы и пальцем, когда убивают женщин, стариков и детей, независимо от того, кто они есть. Бегин. не ответил на письмо Бен Шая, Но буря продолжала расти. Старшие армейские офицеры потребовали, чтобы Шарон взял на себя ответственность как министр и ушел в отставку. Огромная демонстрация в Тель-Авиве. По оценкам газеты «Хаарец», количество участников составляло 400 тысяч, хотя сторонники правительства утверждали, что их было всего 150 тысяч, потребовало создать комиссию по расследованию ответственности израиля за массовое убийство не только левые но и правые были шокированы и присоединились к демонстрации в целом сми поддержали протест сначала бегин ответил высокомерным замечанием гои убивают гоев а они обвиняют евреев Но перед лицом гнева внутри Израиля и растущего мирового резонанса он стиснул зубы и согласился создать Государственную комиссию по расследованию. После выборов 1981 года атмосфера в израильском обществе приобрела воинственный и агрессивный характер, с каждым днем становившийся все более экстремальным. Поселенцы возмущались тем, что правительство согласилось эвакуировать поселения из окрестностей Рафаха, правительство инициировало кампании по созданию поселений, чтобы продемонстрировать свою решимость в Иудее и Самарии. Эти кампании встретили сопротивление со стороны организации Peace Now, Шалом Ахшаф, Мир Сейчас, которая рассматривала поселения как главное препятствие на пути к миру, поскольку они делали невозможным любой разумный территориальный компромисс. Движению Peace Now удалось завербовать тысячи демонстрантов против поселений в Иудее и Самарии, правые ответили взрывом ненависти, направленной против левых в целом, и против движения Peace Now, в частности, представляя их не только как предателей национального дела, но и сторонников ООП. Ливанская война расколола единство нации и усилила враждебность между правыми и левыми до беспрецедентного уровня. По мере того, как левые становились все более радикальными, появились экстремистские протестные организации, Одной из них была Иесх Кфуль, что можно перевести как Есть предел, Существует граница или Достаточно хватит, призывавшая отказаться от военной службы в Ливане. Другая группа Soldiers Against Silence Солдаты против молчания сообщала СМИ о вреде, причиненном арабскому гражданскому населению, Как ни странно, именно умеренное движение Peace Now, члены которого, будучи патриотами, не хотели вызвать раскол в армии, отказавшись служить в Ливане, все же продолжали служить там, вызвало сильнейший огонь справа, вероятно, из-за его способности вербовать людей. Обвинения против него варьировались от государственной измены до получения средств из Саудовской Аравии. В феврале 1983 года комиссия Кахана, официально известная как Комиссия по расследованию событий в лагерях беженцев в Бейруте, опубликовала свой отчет. Она подвергла резкой критике премьер-министра и рекомендовала уволить Шарона с поста министра обороны, Начальник генштаба избежал наказания в связи с завершением срока службы на этой должности. Однако Шарон не забирался уходить тихо. Его популярность резко возросла. Его сторонники призывали Бегина игнорировать рекомендации комиссии. Тем временем движение Peace Now организовало демонстрацию, которая двинулась по улицам Иерусалима к правительственному кварталу. и потребовала отставки Шарона. Участники марша, многие из которых были солдатами, недавно вернувшимися из Ливана, прошли сквозь враждебную толпу, которая нападала и плевалась в них. Полиция попыталась прикрыть участников демонстрации, но противники демонстрации были слишком сильны. Один из них бросил гранату в колонну марширующих. Эмиль Гринсвейг, Офицер запаса, воевавший в Ливане, оказался убит, еще семь человек ранены. Это был первый случай, когда из-за политических убеждений еврей был убит другим евреем в государстве Израиль. Мрачный день для израильской демократии. Накал публичных дебатов в Израиле достиг невиданных высот. Если в прошлом. Оба лагеря тщательно соблюдали красные линии. Теперь они пересекали их. Левые демонстранты собрались возле дома Бегина, скандируя Бегин-убийца, держа в руках плакаты с указанием количества жертв, которое увеличивалось день ото дня. Демонстрации движения Peace Now и контрдемонстрации сторонников правительства накаляли обстановку в Израиле. Шарон ушел с поста министра обороны и был назначен министром без портфеля. А тем временем кровопролитие в Ливане продолжалось, и выхода из него, казалось, не было. Расстояние между Ливанским фронтом и фронтом домашним казалось большим, чем когда-либо. Один из солдат жаловался. «Ты вернулся». Ты до смерти хотел вернуться домой Со множеством историй, которые можно рассказать И с теми историями, о которых лучше бы умолчать Пересечешь границу И покажется, что война была на Фолклендах И на этом ты заканчиваешься сам Израиль в цвету Все в цвету «Сразу после новостей о том, что происходит в Ливане, говорят о падении цен на акции из-за войны в Ливане и росте доллара. И до смерти хочется поговорить с людьми, которые, ты уверен, думаю, точно так же, как ты. Но тебе тут не с кем поговорить».